Узелков узнал, что больше, чем половина тех людей, которых он помнил, вымерла, обедняла, забыта. — А Узелкова ты помнишь? — спросил он про себя у старика Лакея. — Узелкова, архитектора, что с женой разводился. У него еще дом был на Сверебеевской улице. — Наверное, помнишь? — Не помнюс. Ну как не помнить? —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 Шапкин вспомнил, узнал и обомлел. Посыпались восклицания, расспросы, воспоминания. «Вот не ожидал, вот не думал!» — кудахтал Шапкин. «Угощать-то чем? Шампанского хотите? Может, устриц желаете? Голубушка моя, сколько я от вас деньжищ перебрал в свое время, что и угощения не подберу!» «Пожалуйста, не беспокойтесь!»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 но гордая, самолюбивая. Подкупить ее, чтобы она на себя вину приняла, было трудно, ужасно трудно. Прихожу к ней, бывало, для переговоров, а она завидит меня и кричит горничной, «Маша, ведь я приказала тебе не принимать подлецов!» Уж я и так, и так и письма ей пишу, и нечаянно норовлю встретиться»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 — сказал Узелков. — Да-да, пятнадцать, ошибся, — смутился Шапкин. — Впрочем, дело прошлое, нечего греха таить. Ей я десять дал, а остальные пять я у вас на свою долю выторговал. Обоих вас обманул. Дело прошлое, стыдиться нечего. Да и с кого же мне было брать, Борис Петрович, ежели не с вас, судите сами. Человек вы были богатый... Сытый, с жиру вы женились, с жиру разводились. Наживали вы пропасть. Помню, с одного подряда дрябнули двадцать тысяч. С кого же и тянуть, как не с вас? Да и, признаться, зависть мучила. Вы, ежели хапнете перед вами шапки ломают. Меня же, бывало, за рубли и секут, и в клубе по щекам бьют. Ну да что вспоминать, забыть пора.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 Пьянство, гульба, беспутство. Заедет с офицерами в трактир. И не то, чтобы портвейнцу или чего-нибудь полегче, а норовит коньячищу хватить, чтоб жгло, водурь бросала. Да, она эксцентричная была. Натерпелся я от нее. Бывало, обидится на что-нибудь и начнет нервничать. А потом что было?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 Так кружился, что мне недописем было. Но вы, частный человек, Вы антипатии к Софье не чувствовали. Отчего не подали ей руки? На теперешний аршин нельзя мерить, Борис Петрович. Теперь мы так думаем. А тогда совсем иначе думали. Теперь я ей, может быть, и тысячу рублей дал бы. А тогда и те десять незадаром отдал. Скверная история. Забыть надо».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 Страстно, как когда-то хотелось любви, и он чувствовал, что плачет этот вышел бы у него вкусный, освежающий. На глазах выступила влага, и уже к горлу подкатил ком, но рядом стоял Шапкин, и Узелков устыдился малодушествовать при свидетеле. Он круто повернул назад и пошел к церкви. Только часа два спустя, переговорив со старостой и осмотрев церковь, он улучил минутку, когда Шапкин заговорился со священником и побежал плакать. Подкрался он к памятнику тайком, воровски, ежеминутно оглядываясь. Маленький белый памятник глядел на него задумчиво, грустно и так невинно, словно под ним лежала девочка,